Глава 42. Завтрак с драконом оказался приятнее завтрака с Фредериком. Демиан выбрал кофейню недалеко от Академии, где цены были задраны сверхмеры, зато кормили быстро, вкусно и завтраками круглые сутки. Кавора попрошайничала, но в меру, да и вообще вела себя исключительно прилично для непоседливой жопки. Я надеялась, что в ней взыграла совесть, но на самом деле, кажется, это был бонусный эффект от строгого взгляда Демиана. Еда была без преувлечения вкусной. Нескучная столовая, в которой уставшие женщины готовили без настроения, а еда, приготовленная поваром с душой. Воздушный омлет с овощами и сыром и оладьи с вареньем привели меня в состояние осоловевшее и добродушное. Я откинулась на спинку мягкого стула, непрактично обтянутого какой-то дорогой тканью, в цветочек и притянула к себе чашку с кофе. — Вижу, понравилось, — произнёс Демиан, самоговоривший глазунью с питья яиц, с беконом и ворохом душистых приправ. очень Не стало лукавить «Спасибо!» Дракон лишь улыбнулся уголками губ. «Тебе спасибо за приятную компанию!» Я, честное слово, вообще не впечатлительная, но сейчас это было сказано таким тоном, что внутри словно легонько тронули струны и зазвучала тихая мелодия. А нет, не внутри. Входная дверь открылась, теленькнув мелодичным колокольчиком, и в кофейню вошла знакомая мне парочка, точнее, наполовину знакомая. Это была Люсия с очевидно, Одной шестнадцатая дракона. Не знаю почему, но раньше мне казалось, что все драконы должны быть похожи между собой. Не как представители одной расы, а как родственники. Но, увидев спутника Люсии, я вынуждена была признать, по крайней мере, у этих двух представителей расы общего мало. Точнее, даже совсем нет. Илон был тощим, нескладным, каким-то неуклюжим, но с характерным отпечатком аристократического высокомерия на лице с тонкими чертами. В нем не было ни грации хищника, Ни того уверенного спокойствия, ни чувства собственного достоинства, лишь какая-то неприятная суета. И он заметил нас первым. «Лорд Драгблат?» — лупучив глаза, воскликнул Илон, подходя к нам. демян кажется, был такой встрече тоже не слишком рад, однако вежливо кивнул, приветствуя пару. «Милый, познакомишь нас?» — кокетливо попросила Люсия. «Ты что, не знаешь Демиана Драгблата?» Возмутилась одна шестнадцатая дракона, как будто Люсия забыла, как выглядит родной отец. «Демиан Драгблат», — представился мой дракон, спасая Люсию из нелепой ситуации. «Люсия», — ответила она как-то растерянно, кинув непонятный взгляд на собственного жениха. «Моя невеста», — пояснил Илон таким извиняющимся тоном, что мне стало за подругу обидно. «Прекрасный выбор», — одобрительно кивнул Демиан. «А ваша э, спутница?» — Илон покосился на меня. «Шарлотта Шагран!» — ответила я с вызовом. Одна шестнадцатая дракона ещё больше выпучила глаза и спросила громким шёпотом. «Невеста!» «Да вы что?» — возмутилась я. «Мы просто эм, работаем над одним учебным проектом вместе». «Всё так!» — авторитетно заявила Люсия. А вот Демиан подтверждать мою непричастность к себе не стал. Он нехорошо и даже как-то хищно прищурился и поинтересовался. «А с чего такие вопросы?» «Просто в клана ходят слухи, Расплывчато проговорил Илон и снова выпучил глаза. «Собирайте сплетни, Роуд!» — покачал головой Демиан. «Как недостойно!» «Недостойно отказываться от выгодного клана брака!» — пискнула одна шестнадцатая дракона и, кажется, сама восхитилась своей храбростью. Я еще только подумала, что сейчас полетит чешуя, а демен уже был на ногах. Он схватил парня за глотку, приподнял над полом и процедил. «Следи за своим языком, торгаш!» Люсия запищала на фоне что-то типа «Пусти моего жениха!» А я подумала, что ярость дракона сейчас захлестнет всё кафе. Но, по крайней мере, у меня внутри всё горело от злости, и тоже хотелось сцепиться в горло наглецу. Но я нашла в себе силы коснуться плеча Демиана и тихонько попросить. «Давай уйдём отсюда». Кажется, целую вечность парень смотрел на меня горящими золотыми глазами, прежде чем сказать, так и не выпуская дёргающуюся одну шестнадцатую дракона. «Ты не допила кофе?» «Уже взбодрилась», — отозвалась я. «Ясно», — сухо произнёс дракон и рожал пальцы. Илон плюхнулся на пятую точку и так по полу и отполз от Демиана. А тот кинул на стол монетку, многократно превышающую на счёт, и мы вышли из кофейни. Дракон злился и дымил, и мне казалось, что возвращаться сейчас в Академию — не лучшая идея. Так что, когда в голову пришла одна очень интересная мысль, я решила ею воспользоваться. Дракон — это же не только янтарные глаза, чистокровное высокомерие и невероятная мощь, Это ещё и прекрасная подъёмная сила. «Давай-ка сделаем крюк», — предложила я, подёргав Демиана за рукав. «С ума сойти. Кто бы мне рассказал, что я вот так вот беру и дёргаю чистокровного дракона за рукав?» «Зачем?» — задал резонный вопрос дракон, выныривая из своих мыслей. «Мне надо кое-что прикупить», — не стало лукавить я. «Хорошо», — легко согласился он. «Куда идём?» «В алхимический квартал».